31 июля «Ночная атака на Каховку» закончилась неудачно. Бывшие на левом фланге 13-й дивизии чеченцы наткнулись на заставу «Красных» и все разбежались тылу 34-й дивизии большие маячки заняты красными и связь с дивизией прервана. Части второго корпуса и генерала Барбовича сильно устали. Вся эта обстановка телеграммы доложена главкому. Причем я и спрашивал разрешение о продлении данного мне срока для ликвидации красных у Каховки и Корсунского монастыря до 15 часов 31 июля. Телеграммы за номером 007348 разрешение дано. Перед рассветом 136-й полк, повернувшись кругом, атаковал большие маячки и выбил оттуда красных отошедших на казачьи лагеря. После чего бригада 34-й дивизии совместно со 2-й Донской дивизией преследовала красных, отходящих на Корсунский монастырь и казачьи лагеря, с целью скорейшего их уничтожения. В Каховском районе около 8 часов красные повели наступление от хутора Терны против 13-й дивизии, находившейся в районе могилы Высокая. Атака красных была отбита, и в 9 часов 30 минут части генерала Ангуладзе перешли в наступление на Каховку. Первая кавалерийская дивизия должна обеспечить левый фланг генерала Ангуладзе и содействовать его атаке в направлении на Каховку. Наша атака вновь отбита и части снова понесли тяжелые потери. Каховская позиция «Красных» состоит из двух узлов у Любимовки и у хутора Терны. С окопами полный профиль в два ряда. Впереди небольшие окопы, занятые охранением. От Любимовки до Чаплинской дороги располагается 52-я дивизия с первым гусарским полком. Хутор Терны занимается латышской бригадой. В резерве 54-я стрелковая дивизия. Артиллерия красных. На левом берегу 9 батарей, из них 2 тяжелых. На правом берегу 3 батареи, из них 2 тяжелых. Итого 12 батарей, около 40 орудий и до 7 тысяч пехоты с шестью автоброневиками. В 15 часов латышская бригада до 700 штыков с броневиками яростно атаковала 13-ю дивизию. Атака при содействии частей генерала Максимова отбита. «Красные» ведут ураганный артиллерийский огонь. Одновременно с этим обнаружилось наступление «Красных» на Черненьку. Первая кавалерийская дивизия опрокинула «Красных» и, оставив здесь для связи с 13-й дивизией один полк с тремя остальными, направилась в обход правого фланга противника на ключевой балке. Воздушная разведка сообщает об оживлении у Береславля. Часть обозов переправляется на правый берег. Колёшкам отходит около бригады Красных. В 16 часов началась решительная атака Красных. Красные встретили наши части сильнейшим артиллерийским огнем, введя на важнейших участках заградительный огонь, а с правого берега Днепра фланговый огонь по нашим наступающим частям. Наступление вначале развивалось успешно. Части генерала Максимова выдвинулись на линию Любимовки. 13-я дивизия подошла вплотную к хутору Терны. Первая кавалерийская дивизия овладела ключевой балкой. Особенное упорство проявляли латыши. И был случай, когда один латыш с винтовкой в руках вскочил на наш броневик. Около 18 часов красные перешли в контратаку, пустив впереди себя броневики. Наши части не выдержали и перешли к обороне. В районе Корсунского монастыря противник совершенно ликвидирован. Группа его, отошедшая от больших маячков на северо-запад, уничтожена частями 34-й и 2-й Донской дивизии. Два батальона 133 и 134 полков полковника Шевченко с батареей, совершив 50-верстный переход, к вечеру настигли красных, отходивших от казачьих лагерей на Алешке. Частью их уничтожили. Частью взяли в плен и заняли Алёшки. Отряд Рыкова выступил из Кадовска и следует в направлении на Голую пристань. Таким образом, несмотря на полное напряжение сил уничтожить Каховскую группу красных и выполнить задачу к 15 часам не удалось. При таких условиях, учитывая наличность сил красных у Каховки, генерал Барбович донес, что вывод его частей из боя до уничтожения красных у Каховки является невозможным, о чем просил доложить и главкому. На это последовало приказание главкома. Части генерала Барбовича к 23 часам 1 августа вывести в район Черненька хутор Сукор в резерв главкома. Неуспех атак Каховской позиции красных 31 июля по-прежнему объясняется первое невозможностью использовать конницу для атаки укрепленной позиции из боязни больших потерь ее второе слабой численностью и огромным утомлением пехотных частей направленных для атаки третье значительным превосходством сил красных как в пехоте так и в особенности в артиллерии четвертое наличностью укрепленных позиций и необыкновенным упорством латышей, не обращающих внимания даже на бомбы с аэропланов. Привлечь в этот день для атаки Каховки части 34-й дивизии не представлялось возможным ввиду занятия красными больших маячков и расстояния около 20 верст. По ликвидации же группы красных, отошедших от больших маячков, было решено усилить нашу пехоту у Каховки. На 1 августа отдано приказание номер 050, которым руководство по атаке Каховской позиции было передано генералу Барбовичу с усилением Каховской группы 136-м полком с тремя батареями, а также 2-й бригадой 13-й дивизии. 136-й полк должен был активно оборонять участок британы в казачьей лагеря. Заканчивая уничтожение мелких партий красных, вторая донская дивизия оставлялась в резерве в Черненьке. При этом, согласно неоднократных приказаний главкома, генералу Барбовичу приказано всемерно беречь юнкеров и конницу.